Мама, глянь-ка из окошка. Знать, вчера недаром кошка умывала нос. Грязи нет, весь двор отдела, посветлело, побелело, видно есть мороз. Не колючий, светло-синий, по ветвям развешен иней, погляди-ка ты словно кто-то тароватый, свежий, белый, пухлый, ватый, все убрал кусты. Уж теперь не будет спору за салазки, да и в гору весело бежать. Правда, мама, не откажешь, а сама, наверное, скажешь: "Ну, скорей гулять".